Глава восьмая. Новости о мистере Майлдме и сэре Эверарде. Финиас отправился в Пэл-Мэл на Портман-Сквер вместе с Лоренсом Фитцгиббоном. Оба обещали зайти к леди Лори. На площади сент джеймс однако, Фитцгиббон свернул в Брукс-Клуб, и наш герой сел в кэп в одиночестве. «Вам тоже хорошо бы получить членство», — обронил его приятель на прощание — И Финис сразу почувствовал, как без этого смехотворны его успехи. Конечно, дебаты о политике в реформ-клубе — неплохое начало. Они принесли ему мандат в ловшейне. Но теперь первый шаг позади, и чтобы двигаться дальше, требуется нечто большее. В реформ-клубе, — говорил он себе, — не решалось никаких важных политических вопросов. Клуб не влиял на распределение мест в правительстве или формирование кабинета. Да, в реформ-клубе можно было подсчитать голоса, но после того, как они подсчитаны и подсчитаны успешно, именно в Брукс-клубе, как полагал Финиас, раньше всех узнают, к чему этот успех привел. Итак, он должен туда попасть, если только это будет возможно. Фитцгибен был не совсем в том положении, чтобы предлагать его кандидатуру. Возможно, сделать это согласился бы граф Брэндфорд. Леди Лора была дома, а с ней мистер Кеннеди. Финиас намеревался войти в гостиную как триумфатор. Он пришел, чтобы отпраздновать успех их славной партии и вместе с хозяйкой вознести благодарственные гимны, но при виде другого гостя фанфары в его сознании мгновенно смолкли. Почти не раскрывая рта, Финиас подал руку леди Лоре, а затем мистеру Кеннеди, который решил в этот раз оказать ему эту любезность. «Надеюсь, вы удовлетворены, мистер Финн», — смеясь сказала леди Лора. «О да». «И это все?» «Я полагала, вы будете на седьмом небе от счастья». «Бутылка содовой, хотя и бурлит при открытии, через какое-то время выдыхается леди Лора». «И вы уже выдохлись?» «Да, во всяком случае, пузырьки уже улеглись. Девятнадцать — это весьма неплохо. Но почему мы не получили двадцати одного?» Мистер Кеннеди как раз говорил, что мы не упустили ни единого голоса. Он только что из Брукс-клуба. Там полагает именно так. Значит, мистер Кеннеди тоже там состоит. В реформ-клубе определённо думали, что перевес голосов можно увеличить до 21, но, как начал догадываться Финиас, в реформ-клубе ничего толком не знали. Чтобы действительно понимать соотношение политических сил на сегодняшний день, Нужно было идти в Брукс-клуб. «Мистер Кеннеди должно быть прав», — сказал он. «В Брукс-клуб я не вхож. Но я говорил не всерьез, леди Лора. Полагаю, дни лорда де Терьера определенно сочтены. Вот и все, что нам известно». «Вероятно, он подал в отставку», — сказал мистер Кеннеди. «Это то же самое», — бросил Финес. «Не совсем», — возразила леди Лора. «Если мистер Майлдмей откажется...» лорд де по просьбе королевы сможет предпринять еще одну попытку». «С перевесом в девятнадцать голосов против него!» — воскликнул Финниас. «Но ведь мистер Майлдмэй не единственный человек в стране. Есть герцог Сент-Банги, есть мистер Грэшем, есть мистер Монг!» Он крепко запомнил все, что слышал в реформ-клубе. «Герцог едва ли на такое отважится», — заметил мистер Кеннеди. Риск благородное дело, сказал Финиас. Говорят, будто герцог некомпетентен, но разве премьер-министр должен быть гением? Он заседал в обеих палатах не без успеха, он честен и популярен, а я вполне согласен, что в наше время премьер-министру достаточно умеренной честности и неумеренной популярности. Значит, вы за герцога?» — с улыбкой спросила леди Лора. Безусловно, если мистер Майлдмей нас покинет. Вы со мной не согласны? «Я не могу сделать выбор так легко, как вы. Я склонна думать, что мистер Майлдмей все-таки сформирует правительство. А пока существует такая вероятность, о преемнике можно не гадать». Мистер Кеннеди, на чье присутствие так досадовал Финес, откланялся, и наш герой остался наедине с леди Лорой. «Дела идут прекрасно, не правда ли?» Начал он, едва помеха была устранена, и ему открылось поле для маневра. Увы, будучи еще весьма юн, он не понимал, как следует завоевывать сердце такой женщины, как леди Лора Стэндиш. Он слишком ясно показывал, что он наслаждается разговором с ней лишь тогда, когда они остаются наедине. Это могло показаться лестным, будь она уже влюблена в него, но едва ли годилась, чтобы пробудить в ней ответное чувство. «Мистер Финн», — произнесла она с улыбкой, — Вы были нелюбезны с моим другом, мистером Кеннеди, хотя уверенно сами того не желали. Кто, я? Неужто? Заверяю вас, я не имел такого намерения. Считая, что вы его имели, я бы, разумеется, ничего не говорила. Но я позволю себе эту вольность, ибо с моей стороны это вольность. Нет-нет, потому что я тревожусь, как бы вы не сделали того, что помешает вашему возвышению. Вы слишком добры ко мне, как всегда. Я знаю, что вы умны, а ваши побуждения делают вам честь. Но я также вижу, что вы несколько не сдержаны. Рассердитесь ли вы, если я возьмусь быть вашим ментором?» Примечание. Ментор — персонаж древнегреческих мифов, воспитатель Телемаха, сына Одиссея. Имя стало нарицательным. «Сердиться на вас я не могу, хотя в ваших силах сделать меня очень несчастным». «Этого я бы не желала. Ментор, как вы знаете, должен быть почтенного возраста, а я бесконечно старше вас». «Никогда бы не подумал. Скорее, наоборот. Да нет же, я уверен, что наоборот», — возразил Финес. «Я говорю не о годах. Для мужчин и женщин время течет по-разному. Мужчины, например, еще молод в 40 лет, чего нельзя сказать о женщине». Финиас, вспомнив, что мысленно определил возраст мистера Кеннеди как сорок, нахмурился и принялся раздраженно прохаживаться по комнате. «И потому», — продолжила леди Лора, — «сейчас я говорю с вами так, словно я ваша бабушка». «Вы можете быть даже прабабушкой, если пожелаете, только молю, не отказывайте мне в вашей откровенности». «Тогда вот что. Вам следует быть сдержаннее и любезнее, даже с теми, кто вам не по душе». Взять хоть мистера Кеннеди. Он может быть вам весьма полезен. Но я не хочу, чтобы он был мне полезен. Именно это я и называю несдержанностью. Или молодостью, мальчишеством, если хотите. Отчего бы мистеру Кеннеди и не оказаться вам полезным? Вы же не собираетесь покорять мир в одиночку? Нет. Но мне кажется недостойным искать пользы в знакомствах, в особенности с теми, к кому я чувствую неприязнь. И почему же вы чувствуете к нему неприязнь? Полагаю, он для меня что-то вроде с у Марциала. Примечание. Отсылка к эпиграмме Марциала. Ты мне с не люб. За что же сказать не могу я? Только могу я сказать: ты мне с не люб, которая в свою очередь является пародией на стихотворение Катулла Ненавижу и люблю. Он не разговорчив. Вот и все. А вы любите людей словоохотливых. Но это лишь причина не сближаться чрезмерно, а совсем не повод для неприязни». Финниас помедлил. Стоило ли задавать вопрос, ответ на который может ему не понравиться? «А вам, мистер Кеннеди, по душе?» — решился он в конце концов. Леди Лора тоже замешкалась с ответом, но лишь на секунду. «Да, полагаю, можно сказать и так. И не более. Заверяю вас, что не более хотя, на мой взгляд, и это отнюдь не малость. «Хотелось бы мне знать, чтобы вы ответили, если бы вам задали тот же вопрос обо мне», — проговорил Финиас, отвернувшись и глядя в окно. «То же самое. Но я бы стала отвечать лишь тому, кто имел бы право спросить. А таких в целом свете, быть может, один или два человека». «И мне, конечно, не следовало спрашивать о мистере Кеннеди», — сказал Финиас, продолжая глядеть на площадь за окном. Этого я не говорила. Но я вижу, что вы так думаете. Ничего подобного. Я не виню вас за вопрос и была готова ответить. Мистер Кеннеди располагает большими средствами. Какое это имеет отношение к делу? Подождите же, пылкий ирландский мальчишка. Выслушайте меня. Такое обращение Финесу понравилось. И он, подойдя к леди Лори поближе, уселся так, чтобы видеть ее лицо. В этот момент с улыбкой на губах он был очень красив. Да, он располагает большими средствами. А поскольку деньги — это власть, он чрезвычайно полезен в политическом отношении партии, которой принадлежит. Ах, в политическом! Неужто вы хотите сказать, будто политика вас не интересует? Ваш долг и ради себя, и ради общего дела быть учтивым с такими людьми, с теми, кто думает, как вы... Сидит с вами по одну сторону в парламенте, ходит по одним коридорам и ужинает в одном клубе. Лелеет личные антипатии, удел анахаретов, тех, кто никогда не занимался и не думает заниматься общественной деятельностью. А я-то как раз говорил мистеру Кеннеди, что составило о вас самое хорошее мнение, как о добром либерале, я имею в виду. А я всё испортил. Да, испортили. Разрушили здание, которое я возводила. И теперь мне придётся начинать заново. «Не трудитесь, леди Лора». «Как раз наоборот. Да, труда потребуется много, действительно много, но я добьюсь своего. Я хочу, чтобы вы были на коротке с мистером Кеннеди, стреляли его дичь, охотились на его оленей и удерживали его на нашей стороне. Будучи его другом, я готова признать, что без подобного влияния он вновь может отколоться от партии». «Ах, вот как! Понимаю». Боюсь, не понимаете совсем. Но мой долг — постараться постепенно вам втолковать. Если вы хотите быть моим учеником в политике, вы, во всяком случае, должны быть послушны. В следующий раз, когда встретите мистера Кеннеди, спросите его мнение, а не спешите высказывать своё. Он в парламенте уже 12 лет и был куда старше вас, когда впервые занял там место. В этот момент боковая дверь открылась, и в комнату вошел уже знакомый Финиасу господин с рыжими волосами и бородой. Он поколебался мгновение, будто собирался вновь ретироваться, но затем начал перебирать книги и безделушки на столе в другом конце комнаты, будто что-то искал. Его, однако, окликнула леди Лора. «Осфальд, я хочу познакомить тебя с мистером Финном. Мистер Финн, полагаю, вы еще не встречались с моим братом, лордом Чилтерном?» Оба молодых человека, пробормотав что-то, поклонились. «Не уходи, Освальд, ты ведь никуда не торопишься. Мистер Финн пришел рассказать нам, кто может стать новым премьер-министром, и был настолько неучтив, что не назвал папа». «У отца нет никаких шансов», — возразил ее брат. «Разумеется», — согласилась леди Лора. «Но, надеюсь, мне позволено об этом шутить?» «Полагаю, что он во всяком случае войдет в состав кабинета», — заметил Финниас. «Я ничего не смыслю в политике», — сказал лорд Чилтерн, на что его сестра вздохнула. «И очень жаль». «Никогда в ней не разбирался и не буду, как бы ты этого не хотела. По мне, так, политика — самое низменное ремесло. И к тому же самое бесчестное, в этом я уверен. Говорят, на скачках полно жуликов, не без этого. Но как насчет палаты общин? Не знаю, депутат вы, мистер Финн?» «Да, но это не имеет значения». «Тогда прошу простить меня». Конечно, и там есть честные люди, а вы, без сомнения, один из них. Он сносной нравственности. Пока, сказала леди Лора. Примечание. Сносной нравственности. Цитата из разговора Гамлета с Офелией. Сам я сносной нравственности. Я говорил о тех, кто идет в парламент, чтобы приискать себе место на государственной службе, пояснил лорд Чилтерн. Именно это я и делаю, ответил Финниас. Почему не служить короне? Жалование достаётся чиновникам тяжелым трудом. «Не верю, что большинство из них вообще работает. Впрочем, извините, я не имел в виду вас». «Мистер Фин политик до мозга костей, так что никогда тебя не простит», — сказала леди Лора. «Прощу», — заверил тот. «И даже рано или поздно обращу в свою веру. Если лорд Чилтерн действительно пойдет в парламент, леди Лора, он, полагаю, будет на нашей стороне?» «Я никогда не пойду в парламент, как вы выражаетесь. — возразил лорд Чилтерн. — Но скажу вам вот что. Буду очень рад, если вы завтра отужинаете со мной в Моррани. Там отлично кормят, и у них лучшее шато кем в Лондоне. — Соглашайтесь, — шепнула леди Лора. — Вы меня обяжете. В означенный день Финиас был приглашен на ужин к одному из вице-канцлеров канцлерского суда, светилу юриспруденции, с которым познакомился через мистера Лоу. Визит должен был стать первым, и Финниас почитал его за великую честь. Миссис Фримантл отправила ему приглашение почти две недели назад. Похоже, прием готовился роскошный. Туда мог явиться и лорд-канцлер, который вскоре собирался оставить пост. Финниас считал своим долгом никогда не упускать подобных шансов. Ужин у мистера Фримантла на Иттен-Плейс, каким бы скучным и утомительным он ни оказался, представлялся ему сто крат более привлекательным времяпрепровождением, чем вечер в отеле «Марони» в компании лорда Чилтерна и его приятелей. Каковы бы ни были недостатки нашего героя, он не был склонен к тому, что принято называть легкомыслием, то есть к погоне за мирскими удовольствиями. Он не дал бы и фартинга за пресловутое шато ди или изысканные яства, которые ждали его в «Марони», знаменитом заведении на улице Сент-Джеймс, и по доброй воле не променял бы на них возможность познакомиться с таким человеком, как Лорд Моллс. Он подозревал, что друзья Лорда Чилтерна окажутся людьми того сорта, каких он предпочитал избегать. Но просьба леди Лоры перевесила все. Она просила его о любезности, и он уступил. И сделал бы тоже, ожидая его к ужину хоть новый премьер-министр. Финнес не успел ответить мгновенно, словно бы совсем не колебался, Но после короткой паузы сказал, что будет счастлив отужинать с лордом Чилтерном. «Отлично. Тогда ровно в половине восьмого. И заверяю вас, других членов парламента там не будет». Тут Дворецкий доложил о новых посетителях, и лорд Чилтерн поспешил покинуть комнату. Вошли миссис Бонтин и Лоренс Фитцгиббен, потом мистер Бонтин, а за ним мистер Ратлер, парламентский организатор, который очень торопился и не провел в гостиной и минуты. Затем явились Барингтон Эрл и молодой лорд Джеймс Фитцговард, младший сын герцога Сент-Банги. Через каких-нибудь полчаса в гостиной леди Лоры собрался весь цвет либеральной партии. Все были в необычайном оживлении от двух громких новостей. Мистер Майлдмей не будет премьер-министром, а сэр Эверард Пауэлл умер. О мистере Майлдмэй, разумеется, ничего нельзя было сказать с уверенностью. Аудиенция у королевы в Виндзорском замке должна была состояться на следующий день в 11 утра, и едва ли мистер Майлдмэй рассказывал о своих планах кому-либо прежде, чем ее величеству. Было, однако, доподлинно известно, что он просил герцога, так лорд Джеймс называл отца, поехать с ним в Виндзор, чтобы тот был наготове, если понадобится. «Мне сказали об этом дома», заявил молодой аристократ, только что услышавший новость от сестры, которая, в свою очередь, узнала ее от герцогини. Лорд Джеймс наслаждался вниманием, которое привлек к нему предстоящий визит его отца во дворец. Обстоятельства, таким образом, наводили на мысль, что мистер Майлдмей отклонит пост, который будет ему предложен. Тем не менее, это были лишь догадки, в то время как смерть сэра Эдварда была неоспоримым фактом. Подагра перекинулась в желудок, и все было кончено. «Да, дьявол, меня побери! Мертвее некуда!» заявил мистер Ратлер, когда его не могла услышать ни одна из присутствующих дам, и при этом потер руки с видом необыкновенно воодушевленным. Он и правда был воодушевлен. Не от того, что его старый друг сэр Эдвард умер, но от общей суматохи, вызванной трагедией. Он напоследок совершил такой добрый поступок, что, вероятно, отправился прямиком в рай, — сказал Лоренс Фитцгиббен. «Надеюсь, обойдется без корнерского расследования, Ратлер. А то уж и не знаю, как вы отвертитесь», — заметил мистер Бантин. «Не вижу поводов для беспокойства», — ответил мистер Ратлер. «Если человек гибнет в бою, командуя полком, все принимают это как нечто естественное. А между тем ни один полковник не совершил подвига столь же полезного для страны, как голос сэра Эверарда. Тем не менее, предположу, что мистер Ратлер был несколько встревожен возможной шумихой в прессе, если корнерское расследование все-таки начнется. Леди Лора тем временем отвела со в сторонку. «Я так вам признательна, поверьте мне», — сказала она. «Какие пустяки!» «Пустяки или нет, а я благодарна. Не могу вам объяснить всего сейчас, но мне очень хотелось бы, чтобы вы поближе сошлись с моим братом». Вы можете оказать ему большую услугу, величайшую. Он и в половину не так плох, как о нём болтают. Во многих отношениях он человек достойный и очень неглупый. Во всяком случае, я не стану предполагать в нём плохого или верить слухам. Именно так. Не верьте о нём дурному. Вы всё увидите сами. Я мечтаю дать ему направление в жизни, но мне так трудно на него влиять. Папа с ним не говорит. Из-за денег. Но лорд Чилтерн дружен с вами. Полагаю, он меня любит. Я видела, что вам вовсе не было приятно его приглашение, и у вас, верно, были другие планы. Планы всегда можно поменять, если имеются дела важнее. Да, именно так. А для вас, получается, важнее было оказать услугу мне? Разумеется. Но мне пора идти. Добини будет выступать в четыре, и я ни за что не хочу этого пропустить». Быть может, осенью вы согласитесь сопровождать брата за границу. Но это слишком смелая просьба, верно? Во всяком случае, пока говорить об этом рано. Идите же. Возможно, мы увидимся в воскресенье, если вы будете в городе». Финиас отправился в Вестминстерский дворец, полностью поглощенный размышлениями о леди Лори и лорде Чилтерне. К чему была такая благосклонность с ее стороны и от чего она расточала похвалы мистеру Кеннеди? О ком из них двоих она думала больше? Леди Лора назвалась наставницей Финниаса, его ментором. Значило ли это, что она испытывает к нему те чувства, которые он хотел в ней вызвать? Нет, едва ли. Но кто знает, вдруг ее чувства изменится. Она не влюблена в него сейчас, этим он похвастать не мог. Но что, если он сумеет внушить ей любовь? Сердце ментора может смягчиться. Мистера Кеннеди, по крайней мере, она не любит. Финиас был в этом совершенно уверен, не видя в ее обращении и намека на нежные чувства. Что до лорда Чилтерна, наш герой решил сделать все, что будет в его силах. О самом аристократе ему было известно лишь то, что тот играет и предается пьянству.